Губина Мотя. Пташка для графа. Текст читает Алена Репалова. Аннотация. Англия, девятнадцатый век. Он назвал меня Пташкой, насмешливо, свысока. Но когда я вытащила его из ледяного озера, все изменилось. Теперь этот надменный аристократ преследует меня взглядом, оставляет книги и шепчет слова, за которые нас обоих могут изгнать. Я должна быть умнее, но как устоять, когда его серые глаза смотрят на меня не как на служанку, а как на равную, когда он готов пойти против семьи в желании меня защитить? Этот роман погубит нас обоих, но мы все равно попробуем стать счастливыми. Добрая, милая история о любви, сложном выборе и цене, которую придется заплатить. Повесть. Глава первая. Неловкое столкновение. «Мария, немедленно убери на заднем дворе, там лошади потоптались. Скоро их светлости пожалуют». Голос экономки миссис Харгвис прорвался сквозь гул кухни, резкий как удар хлыста. Я едва успела проглотить последний кусок черствого хлеба, весь завтрак, что мне достался, и тут же вскочила со скамьи, чуть не опрокинув кружку с водой. «Уже бегу!» Схватив ведро и метлу, я рванула через служебный коридор, прижимая к груди растрепанные концы чепца. Осенний ветер гулял по двору, срывая с деревьев последние листья, и теперь вся моя утренняя работа, аккуратная кучей у парадного входа, пошла на смарку. — Почему так долго? — миссис Харгвис поджала тонкие губы, когда я промчалась мимо. — Ты эту площадь уже полчаса метешь. — Так листьев навалила. Попыталась я оправдаться, но экономка лишь махнула рукой, давая понять, что разговоры излишни. Я бросилась к узкой двери в дальнем конце коридора. Слава богу, что в этом огромном доме были служебные входы, иначе пришлось бы оббегать его снаружи, теряя драгоценные минуты. Господи, только бы успеть! Рванув на себя железную ручку, я вывалилась на залитую солнцем мостовую прямиком в объятия незнакомца. «Опа!» Сильные руки подхватили меня, прежде чем я успела грохнуться на камни. Лишь ведро звонка клацнуло об камни, а метла вывалилась из рук. От неожиданности я вскинула голову и встретилась взглядом с парой насмешливых серых глаз. Они усмехнулись, а затем их обладатель одним рывком поставил меня на ноги, продолжая придерживать. Передо мной стоял молодой человек в дорогом синем суртуке с тростью в одной руке и перчатками в другой. Его лицо, высокие скулы, прямой нос. Чуть иронично приподнятая бровь выдавала в нем того, кем он и был, одного из сыновей хозяина дома. — Ты меня чуть не сбила, пташка! — усмехнулся он, не спеша разжимать пальцы на моих плечах. — Я вспыхнула до корней волос. — Прошу прощения, сэр. Я... я уже ухожу. Я попыталась выскользнуть из крепких рук, но он на мгновение задержал меня, изучающе оглядев с головы до ног. — Аккуратнее, птаха! Наконец отпустил он слегка улыбнувшись. — А то в следующий раз упадешь. Я не стала отвечать, лишь рванулась прочь, гремя ведром и прижимая к груди метлу, как щит. Но не успела сделать и трех шагов, как сзади раздался насмешливый голос. — Уилл, а ты умеешь выбирать девушек? Я обернулась и увидела второго молодого человека, чуть постарше, чуть грубее чертами, с той же насмешливой ухмылкой. Он только что слез с коня и теперь с интересом разглядывал меня. Заткнись, Марк! — холодно бросил первый, но его брат не унимался. — А зря выл, очень зря. Эту пташку я здесь еще не видел. Мог бы и себе забрать. Я не стала дожидаться продолжения. Рванув ближайшую дверь, я влетела внутрь и с силой захлопнула ее за собой, отрезая себя от их смеха. Сердце бешено колотилось. Ну и нахал! — прошептала я, откидывая от себя ведро с метлой и поправляя сбившийся чепец но в глубине души я знала хуже всего было не то что я врезалась в герцогского сына хуже всего было то что когда он назвал меня птахой это прозвище почему-то не показалось мне обидным